Бери хлеб и сыр и убирайся прочь, сказала она. Джулиан открыл дверь кладовки, тихо посвистывая, что вызывало у миссис Стик величайшее раздражение. "Ну и ну, с восхищением", сказал Джулиан. "Должен признать, миссис Стик, запасы в кладовке вы делаете весьма толково. Жареная курица, Кажется, я даже слышал запах, когда она жарилась. Вероятно, мистер Стик зарезал сегодня одну из наших кур. Да-да, я слышал ее вопли. Ха, превосходные помидоры! Не сомневаюсь, самые лучшие, какие нашлись в деревне. И еще, миссис Стик, какой аппетитный пряник! Но просто слов нет. Честное слово, вы великолепная стрепуха, должен это признать. Джулиан схватил курицу, блюдо с помидорами, а сверху пристроил блюдо с пряником. "Положи всё это на место сейчас же", завопила миссис Стик. "Это наш ужин, не смей уносить". "Вы немного ошиблись", вежливо сказал Джулиан. "Это наш ужин. Целый день мы почти ничего не ели. И хороший ужин нам не помешает". Очень вам благодарен. Эй, ты смотри! Обозлённый и развёрённый за орал мистер Стик, видя, что его вкусный ужин уплывает. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я опять смотрел на вас. С лёгким недоумением спросил Джулиан. Зачем это мне? Может, вы сих пор побрились или умылись? Боюсь, что нет. Так что с вашего позволения, Я лучше на вас смотреть не буду. Мистер Стик опешил. Он и так был не слишком боек на язык. А тут от наглости этого мальчишки почти лишился дара речи, только повторял свое любимое. — Эй, ты, смотри! — Положи на место, — сердито сказала миссис Стик. — Ты хочешь все унести, а что мы будем ужинать? Ты об этом подумал? Отвечай сейчас же! Очень просто, сказал Жульен. Разрешите предложить вам меню на собo ужина. Хлеб и сыр, миссис Стик. Хлеб и сыр? Миссис Стик резко встала и занеся для удара руку подалась вперёд, чтобы догнать Жульена. Но на нём мгновенно набросился Тимоти и громко щёлкнул зубами в воздухе. Ой, запапела миссис Смит. Твой пёс чуть не откусил мне руку. Когда-нибудь я с ним расправлюсь, вот увидишь. Сегодня. Ты уже пытались это сделать, не правда ли? Спокойно сказал Джулия, пристально глядя в лицо разсерженной женщины. Тут дело для полиции. Берегите с мистестик. Я твёрдо решил сходить завтра в полицию. И так же, как прежде, упоминание о полиции словно бы испугало мисси Стик. Оглянувшись на мужа, она попятилась. У Джулиана мелькнула мысль, что этот тип, возможно, где-то набедокурил и теперь скрывается от полиции. Он ведь ни разу не вышел из нему. С победоносным видом Джулиан прошествовал по коридору. Кем шёл следом, сильно разочарованный, что ему не удалось хоть разок цапнуть вонючку. Войдя в гостиную, Джулиан осторожно поставил на стол принесённое яство. "Ора!" сказал он. "Глядите, что я раздобыл! Это ужин, который предназначался семейке Стиков". И он рассказал друзьям, как всё произошло, тем сильно насмешив всю компанию. «И как это ты сумел столько им наговорить?» — с восторгом спросила Энн. «Не удивляюсь, что они совсем обалдели». «А здорово, Джулиан, что у нас есть Тимми, чтобы нас защищать!» «Да, без Тимми я и в половину не был бы таким храбрым», — сказал Джулиан. Ужин был на славу. Взяли в буфете ножи и вилки, нашлись там и десертные тарелки, Ей понадобилось за ними идти в кухню. После чаепития осталось немного хлеба, так что поели ребята сытно и с большим аппетитом.